Арт стоял, уперев меч в землю. Взор был прикован к ритуалу мака. — Что в этой книге такого? — спросил он. — Этот дневник принадлежит темному магу из Старой Империи, — начал пояснять маг, не отрываясь от своего занятия. В нем описан путь, по которому он прошел, чтобы стать демоном, а впоследствии — богом. — Новый бог? — Насчет бога я пока сомневаюсь. Его в теле демона убил один мой знакомый. Если он мертв, то какой смысл копаться в дневниках? Ты хочешь стать богом? Помимо приемов и техник в этом дневнике спрятаны воспоминания. Темный подмастерья повернулся к карту. Ты ведь знаешь, историю пишут победители. Знаю, кивнул Чистейший. Ты хочешь узнать, как все было на самом деле? В хрониках говорится, что проклятые восстали против императора и его законов. Врут? Не совсем, покачал головой маг. Они восстали, но только после того, как их принялись вырезать, словно продажных чиновников в приграничье. На темных открыли охоту? Да. Они собрались вместе, понимая, что по одному их просто перебьют, и попытались покинуть страну. Парень оглядел ритуал и устало вздохнул. На границе с Саторией их зажали. Беглецов просто травили, как собак. — Даже крыса, загнанная в угол, может порвать тебе руку, — заметил паладин. — Так и случилось. Часть темных из тех, кто умел ходить тенями, ушли в столицу и напали на дворец. Они убили императора. Как убили императора? Тут же вскинулся темный паладин. А вот так. Полегла куча народа. Император наложил на темных империи посмертное проклятие, изгоняющее их с белого света. И на этом все закончилось. Атакующие впали в спячку и залегли до лучших времен, ожидая избранного. А те, кого бросили на произвол судьбы на границе с Саторией, ушли во тьму. Те, кто был способен это вообще сделать. Загнанная в угол крыса сделала свое дело. Вздохнул Арт. «Люди, считавшие темную силу грязной, были и в мое время. Мое братство принимало жалобы от простых людей, если темные начинали нарушать закон. Только на темных? Нет. Пару раз мне приходилось убивать взорвавшихся магов света». Арт нахмурился, погрузившись в воспоминания. «Сейчас я вспоминаю те времена, и у меня тяжко на душе. Я гораздо чаще выступал в поход против очередного сошедшего с ума пироманта, чем могучего и ужасного темного. Да, порой твари темных выходили из-под контроля, но тогда они сами приходили и просили о помощи. Но многие продолжали считать темных грязными, просто из-за цвета силы. «Сейчас я хочу узнать, чем все закончилось», — вздохнул Мак. «Зачем?» Парень уже открыл рот, но тут же сам себя поймал на мысли, что ответа на вопрос у него нет. Он молча махнул рукой поладину и встал в ключевую руну. «Думаешь, будет интересно?» «Хуже не будет точно», — кивнул Мак.